Глава 11. Его коммердинер уже распаковал и разложил по местам вещи хозяина. В комнате было прибрано. Калум внес свою индивидуальность в обстановку в гораздо большей степени, чем она в своей комнате. Коммердинер Уилкинс ушел к сапожному мастеру с поручением, и она могла не бояться, что ее застанут здесь врасплох. На туалетном столике набор серебряных щеток, серебряное блюдо для заколок, для галстуков и запонок, несколько коробочек с фамильным гербом на крышке. Наверное, привез их из хола, потому что его вещи пропали в море. В ее комнате в сундуке лежала приданная, где на всех вещах был вышит герб Чаттертонов. Хорошо, что она тогда... Не послушалась совета матери и не добавила буквы «Д» и «С». Теперь эти вещи вполне можно было использовать. Они не вызовут неприятных мыслей у Калума, не станут напоминанием о возможной свадьбе с его братом. Софии двигалась по комнате, дотрагиваясь до книг. Многие из них, еще не разложенные, аккуратными стопками лежали на столе и на полу. На ночном столике она увидела пачку бумаги и карандаш. Возможно, посреди ночи к нему приходили мысли, которые требовалось немедленно записать. На стене висела картина с изображением фамильного поместья Фламбора-Холл. На другой – уменьшенная копия картины с изображением трёх братьев, оригинал которой висел в кабинете Уильяма над камином. Она вновь увидела веселую мальчишескую улыбку Даниэля. Даже на этой копии заметна разница между ними и серьезным задумчивым Калумом. Именно таким она и помнила Даниэля. Вероятно, с годами он изменился. Калум возмужал, его черты стали резче и жестче, и он уже не был похож на того серьезного юношу на картине. Она дотронулась до щеки Дана на портрете. «Мне жаль, Даниэль. Прости, что разлюбила тебя. Прости». В комнате было множество предметов, привезенных из Индии. Калум, вероятно, присылал их домой в течение многих лет. Она взяла маленький мыльный камень в форме божества с головой слона. Его подставка из слоновой кости была украшена богатой резьбой. Везде расставлены маленькие, украшенные эмалью коробочки всех цветов, лёгкие, будто сделаны из папье-маше. Домашние туфли без задников у постели, с рисунком из цветной кожи, загнутыми вверх носами, халат в изголовье кровати. Не тот, в котором она видела мужа сегодня ночью. Роскошный, из плотного хлопка, затканный синими и чёрными цветами. Калум в нем выглядит, наверное, как восточный принц. Воспоминания о прошедшей ночи нахлынули, внутри у нее потеплело, и вновь захотелось рассказать ему, что она чувствует к нему. Вдруг, повинуясь импульсу, она отвернула покрывало и провела рукой. Около подушки ночной рубашки не было. Очевидно, он спал голым. И она тут же, словно её поймали на чём-то запретном, вроде подглядывания в замочную скважину, отдёрнула руку и отошла от кровати. Но заставить себя покинуть спальню не смогла, как будто предметы его туалета и личные вещи могли открыть внутренний мир мужчины, за которого она так поспешно вышла замуж и который стал ей очень близок ответить на вопросы, которые она не осмелилась задать ему. Целый ряд бутылочек из цветного стекла на туалетном столике. Она открывала прок и вдыхала ароматы. Узнала сандаловое дерево. Другие были незнакомы, пряные, будоражащие воображение. В шкафу несколько сюртуков и жилетов траурных цветов. Верхняя одежда из шерсти и прекрасного качества. Жилеты из шелка. Он был вынужден носить траур, но теперь может позволить цвета, которые ему нравятся, и купит другую одежду, модного покроя и расцветок. В ящиках комода, стопки белых рубашек, всё из прекрасного льна, муслиновые шейные платки, носовые, всё новое и отличного качества. Она трогала вещи, гладила, Вдыхала запах кожи и крахмальной свежести. Выстроились в ряд шляпные коробки, коробки с блестящими сапогами и вечерними туфлями. Он оказывается любил пройтись по магазинам. София еще раз осмотрелась: всё ли она оставила как было. Он не должен догадаться, что она была здесь. Кабинет, смежный со спальней, был полной противоположностью прибранной аккуратно спальне. Здесь Уилкинс не имел власти. Множество книг, только некоторые на полках, остальные на полу и на столе. Канцелярские принадлежности еще в коробках. Оттуда выглядывали ручки, чернила, мелки, квадратики акварельной краски, рассохшейся и ломкой. Стояла чертежная доска. На ней прикреплён чистый лист бумаги. Некоторое время она смотрела на неё, потом пальцы её нетерпеливо задвигались. Захотелось схватить карандаш или краски, всё, чем можно рисовать. Она решительно отошла, чтобы не поддаваться искушению. На одной стороне стола стопка документов, прижатая мраморным тигром. На другой папке письма уже положенные в конверты и готовые к отправке. Она постояла около стола и огляделась. Здесь она не осмелилась ничего трогать. На столе не хватало промокательной бумаги. Надо проверить списки покупок, приказать коммердинеру, чтобы он внимательно следил за запасами чернил и бумаги. Калум знал многих людей в Лондоне. Об этом говорила кипа корреспонденции. Его работа заключалась в поддержанием многочисленных контактов. Скоро он обзаведется в Лондоне необходимыми друзьями, а значит, и она тоже. После ланча она отправится по магазинам. Сумма, выделенная ей на расходы, превзошла самые смелые ожидания. Она может покупать вещи в самых модных и дорогих магазинах, о которых раньше только слышала, но никогда не думала, что станет делать там покупки. Всё случившееся казалось сном. Продолжать себя жалеть в такой ситуации было просто нелепо. Калум откинулся на спинку сиденья в наёмном экипаже и расслабился. Был час пик, и в тесном оживлённом потоке между Сити и Мэйфер движение почти остановилось – Этот затрёпанный, пропахший пылью экипаж представлял собой спокойную нейтральную территорию между двумя полями сражений – Восточной индийской компанией и его домом. В компании он уже почти разобрался с делами, понимая, что если много трудиться, не жалея силы времени, то можно вполне справиться на новом месте. Первые недели его проверяли просматривали все доклады и отчеты, оценивали, вместе восстанавливали информацию, пропавшую после кораблекрушения, результаты работы и его, и Даниэля, сверяли с мнением старших по рангу представителей компании, уцелевших во время кораблекрушения. И, наконец, предложили ему пост, весьма и весьма высокий и достойный, Он даже не надеялся получить такой. Ему было необходимо сосредоточиться на собраниях, деловых переговорах, обсуждениях, хотя в то время он был еще и физически, и духовно нездоров. Впрочем, именно почти круглосуточная занятость и помогла ему отвлечься. Его серьезное отношение к делу, очевидно, и заставило руководителей компании предложить ему эту должность сейчас он делил офис с другим сотрудником но у него был свой клерк и бросая самому себе вызов он решил усовершенствовать работу так чтобы получить максимальную прибыль на веренном ему участке он не сомневался что справится с работой разумеется приятно быть богатым человеком он и сейчас неплохо обеспечен и все же Превратить два имения, старые и запущенные, в достойные, не задумываясь о расходах, отбирая только самое лучшее для их реставрации – совсем другое дело. Возможно, со временем он приобретет титул. Теперь вторая часть битвы – его брак и что он может ему принести. И здесь были свои подводные камни. София сделала признание так неожиданно, и в такой неподходящий момент он не успел еще остыть после их первой близости, что он был просто ошеломлен. Оказывается, она не любила Даниэля. Какая-то часть его была возмущена подобным отношением к брату, хотя он понимал, что его возмущение несправедливо. Он уже достаточно выздоровел после трагедии, чтобы ясно видеть картину со стороны. Его брат давно разлюбил Софию, и было бы лицемерием обвинять ее в том же самом. За исключением одной маленькой детали. Из них двоих именно она могла бы разорвать помолвку, не вызывая скандала и не принеся брату бесчестье. Но она этого не сделала. Хотя, хотя, если бы она провала с Даниэлем, то сейчас не стала бы его женой, он не смог бы сделать ей предложение. Он должен был разозлиться на неё, но почему-то этого не произошло. Наоборот, в его душе появилось чувство странного удовлетворения. Неужели он обрадовался, что она не любила Даниэля? Абсурд, ведь тогда выходило, что Он сам её любит. Погода стояла приятная, гармонирующая с его настроением. Кажется, София совершенно не расстроилась утром, что он покидает её на целый день. Когда он поцеловал её в щёку перед уходом, то почувствовал, как она напряжена. И тогда вдруг нахлынуло непреодолимое желание. Сумасшествие! поднять ее со стула, схватить в объятия и поцеловать по-настоящему страстно, прямо на глазах у изумленных и шокированных слуг. Может быть, он был слишком настойчив и бестактен ночью. Это был ее первый опыт. Она наверняка испытывала стыд и неловкость. Это была ее первая ночь, и он знал, что причинил ей боль. И теперь его долг И приятная обязанность сделать так, чтобы она с каждым разом получала все больше удовольствия и радости от их отношений. Никогда еще выполнение долга не было таким приятным. И утром ему хотелось немедленно вернуться и снова заняться с ней любовью. Чтобы отвлечься, он начал производить в голове расчеты торговой сделки. К тому времени, когда карета доставила его к дверям дома, он почти обрёл хладнокровие. — Мадам в гостиной, сэр, — сказал Хоуксли, принимая у него шляпу и перчатки. — Ужин в восемь, если вас это устроит. — Как скажет миссис Чаттертон. Пришлите мне горячей воды и уилкинса Я приму ванну и побреюсь. Кэл остановился на пороге. — Комната? выглядело точно так же, как он оставил её утром. Но он интуитивно почувствовал, что кто-то здесь побывал. Наверное, одна из служанок вытирала пыль. Или Уилкинс пытался снова навести порядок. Во всяком случае, у него остался какой-то осадок. Он открыл дверь в кабинет. Кажется, всё на своих местах. Закрыл глаза и втянул носом воздух. В Англии в домах пахло совсем по-другому. Странно, хотя в Индии он привык к сильным ароматам, но все же уловил слабый розовый аромат духов Софии. Быстро же он определил ее запах. И странное дело, впервые запах женских духов оказывал на него такое воздействие. И вдруг между ковром и чертёжной доской он заметил на полу отпечатки маленьких туфель на каблуках. Что она говорила вчера ночью о своём увлечении искусством? Она рисует. Это важно для неё. Он помнил, как в юности её пальцы вечно были измазаны мелом или углем. Он прошёл в спальню, принял ванну, переоделся не переставая думать о ней. «Я должен вам доложить», – недовольно поджал губы Уилкинс, помогая ему одеться. «Кто-то из прислуги приходил сюда и рылся в вещах». «Рылся в вещах? Где?» Кэл выбрал шелковый платок и стал завязывать на шее. в «Ваших рубашках и других вещах, сэр». Я знаю до мельчайших признаков, в каком положении их оставил. И каждый ящик я всегда задвигаю до конца. Кто-то выдвигал их, правда, постарался, чтобы всё выглядело, как было. Но ничего не пропало, надеюсь. Камердинер покачал головой. Тогда не о чем говорить. Может, миссис Чаттертон проверяла запасы постельного белья? Уилкинс был хорошо вышкален и промолчал, но выражение его лица ясно говорило, что он думает о жёнах, сующих нос не в своё дело. Как интересно, Калум был заинтригован. Он вдел бриллиантовой запонки и поправил манжеты. Значит, София рассматривала его комнату, его вещи. И вдруг осознал, как же мало она знает о нём, о его жизни. Ведь она была не только женщиной, его женой, воспитанной молодой леди. Ещё она была невестой его брата, которого разлюбила. О чём она думает? Что творится в её голове? Каким человеком в её глазах предстаёт он сам? Что вообще она думает о нём? Прошёл уже час, как Калум вернулся домой. София рассеянна... Делала стежки, воткнула иголку в рукоделие, больно укололась и в сердцах, забыв, что она теперь хозяйка дома, воскликнула. Хо проклятие! И засунула палец, на котором выступила капелька крови в рот, чтобы не запачкать рукоделие. В это время появился Калум. Что случилось? Ну вот, теперь она разрушила образ примерной жены, ожидающей своего мужа сработать. Она вынула палец изо рта и, держа его подальше от своего нового платья, стала лихорадочно рыться в своем редикюле в поисках платка. Он протянул ей свой. «Я тут вышивала и уколола палец. Спасибо, Калум». Я, обернув платком палец, спросила, «Как прошел день?» Он не был похож на человека, который провел целый день, согнувшись над письменным столом, или сидел часами на утомительных собраниях. Впрочем, она понятия не имела, в чём заключается его работа. День прошёл неплохо и добавил – красивое платье. Он с интересом оглядывал её элегантное вечернее платье из шёлка цвета янтаря с коричневыми лентами. На нём был надет вечерний костюм, и её вновь восхитила его стройная фигура – И она чуть покраснела, вспомнив сильное упругое тело, которое ночью обнимало и прижимало к себе. Не слишком ярко. Я немного колебалась, но от этого платья отказались, а мне оно подошло идеально. Мадистка предложила, и я купила. Остальные придется подождать, пока выполнят заказ. Она нервничала и поймала себя на болтливости». Тебе очень идёт. Немного мрачноваты ленты, но их можно заменить на что-нибудь другое, например, кружева. Или это нарушит стиль. Его озорная улыбка. Боже, она сводит её с ума. Сердце Софии часто забилось, она взглянула на него и тоже улыбнулась. И только сейчас поняла, как волнуется. Разумеется, можно. Вы, кажется, хорошо разбираетесь в дамской моде, сэр. Она хотела пошутить, но вспомнила, что у него не было сестер, и он десять лет не был в Англии. В Индии у него были женщины, за которыми он ухаживал, и, разумеется, любовница. Она покраснела, и улыбка исчезла. Он, вероятно, понял причину замешательства. Этот человек читал ее мысли, как открытую книгу. «Немного», — ответил он. Я имел возможность восхищаться нарядами дам, но мода приходила в Индию спустя два года. «Кажется, ты имела в виду, что я покупал платье своим любовницам?» «Отвечаю, нет, никогда». Он немного помолчал. Женщины в Индии всегда предпочитали шоу. Перед ее глазами возникла картина. Калум в роскошном халате раскинулся на диване, как восточный вельможа, в окружении молодых красавиц с золотистой кожей, длинными черными волосами и темными глазами. Она вспомнила халат и домашние туфли в его спальне, где то София слышала, что восточные компании поощряют связи и браки с местными женщинами. Но почему-то она Не относила это ни к Даниелю, ни к Калуму. На выручку пришла гордость. Охотно в это верю, натянуто улыбнулась она. В том климате женщинам нет нужды кутать себя в шерстяные жакеты и закрытые платья. Тем более в Индии в изобилии тонкие красивые ткани. А покрой платья простой, с восточным колоритом. Он прищурил глаза, и она поняла, что он специально дразнил ее, не понимая, какая муха ее укусила. Но София уже не могла остановиться. «Может быть, ты вез ее с собой, такую временную любовницу?» – спросила она. И бедняжка утонула и сама поморщилась, потому что услышала, как грубо и жестоко прозвучали ее слова. Если у него и была любовница, то это означало лишь то, что он способен на эмоции. Нет, но нам не следует обсуждать такие вещи. Он прошел в столовую и налил себе вина. К чему? Я больше не маленькая провинциальная девственница, и ты сам начал этот разговор. Он поднес стакан к губам. Она видела его профиль на лице ни малейшей улыбки. И, пожалуйста, нали мне тоже вина. Я расстался с моей любовницей в Калькутте и больше никого не заводил. Ты удовлетворена? И, может быть, теперь сменим тему? Разумеется, если тебе неловко говорить об этом. Она взяла протянутый ей бокал, старательно избегая прикосновения его пальцев. Благодарю. Ты имеешь в виду другое. Хочешь сказать, что у меня нечистая совесть, но это не та тема, которую обсуждают с женой. Она демонстративно подняла бровь, надеясь, что при этом выглядит невозмутимо и элегантно. Ты что, ждала, что мы с Даниэлем жили как монахи? О, разумеется, нет. Я предполагала, как могут вести себя холостые джентльмены. В время как незамужние женщины должны хранить целомудрие и ждать когда эти джентльмены явятся домой мужчины могут позволить себе то чего никогда не простят незамужним женщинам она солгала дело в том что когда она повзрослела и получила представление о таких вещах то никогда не думала подобным образом о Даниэле потому что уже Разлюбила его. Он был ей безразличен. Но почему-то её задело, что у Калума была любовница, хотя она знала, что мужчины считают это в порядке вещей. Но и возвращение домой не гарантирует верности. Я это тоже поняла. Вот как. Он сел в кресло около незажжённого камина, и София видела в зеркале его спину, Вся его напряжённая фигура говорила о том, что разговор ему неприятен. Она сделала глоток вина. Ты думала, что по возвращении в Лондон я завёл себе любовницу? Нет, я понимаю, что для этого ты был слишком занят. Это требует не импульсивного, а продуманного решения, как, например, выбор породистой лошади. То есть это своеобразное вложение денег. Давайте внесем ясность, миссис Чаттертон. Когда я женился, то принес клятвы верности. Я тебе верен, и будь у меня ранняя связь, я бы покончил с ней. Если для тебя после моего пояснения остается еще что-то неясное, задавай свои вопросы, и покончим с этим раз и навсегда». Кажется, на этот раз она его разозлила всерьез. Почему она решила, что может с ним так обращаться? Но не в силах остановиться, София сказала первое, что пришло в голову. «Представляю, каково твоим подчиненным». И увидев, как потемнело его лицо, а выражение холодного недовольства усилилось, добавила. «Все предельно ясно. Благодарю вас». «Прекрасно». Но предупреждаю, то же самое относится к тебе. Я не потерплю измены. Она вспыхнула. — Как ты смеешь, если ты можешь думать, что я могу завести себе любовника? Ужин подан, мадам, — раздался позади нее голос Хоукслив.